Крыльцо пустовало, окна были закрыты ставнями, а из трубы не шел дым. Сердце Виты в буквальном смысле ушло в пятки. Конечно, Ёж, как любой уважающий себя мастер, мог постоять за семью, да и Винью прекрасно управлялась с луком. Но что такое двое даже очень опытных гномов против оравы бешеных оборотней? — Яга! — вдруг раздался знакомый голос. — Вита, дробуш! — волшебница обернулась. К ним спешили вооруженные до зубов Ёж и Виньо с верным луком за плечами. — Други, как я рад вас видеть! — возгласил гном и замолчал. — А где Тариша? — дрогнувшим голосом спросила Винья. Вгляделась в застывшее лицо Бетельи, села на крыльцо и закрыла лицо руками. «Рай — Рай! — осторожно спросил Ёжевеш у Яга. — Тяжело ранен, но выживет, — ответил тот. Грой придет позже. Эта пара дней была для нас очень непростой. А как у вас? Где вы были?» Когда началась заварушка, его сиятельство Арбидон Снежский приказал нам с семьями укрыться в посольстве. Здание каменное, окна забраны решетками. Оборотней мы могли не бояться. Только после того, как официально объявили, что с бешеными покончено, он разрешил разойтись, — пояснил еж, с болью поглядывая на рыдающую винью, — которую успокаивала Тори. Вителья стояла в стороне, напряженная, как струна. Казалось, она и хочет, и не может подойти, чтобы обнять и утешить подругу. «Что произошло?» Глазами указав на волшебницу, шепотом спросил Ёж. «Пригласишь нас в дом, уважаемый мастер?» Вмешалась Руфусилья. «Ой, простите, уважаемая рубака!» спохватился гном. «Что-то я совсем растерялся от всех этих событий. «Сейчас заварим морсу, да и в кладовке что-нибудь найдется». Спустя некоторое время чайник весело свистел на печке, а на столе появились ломти хлеба, нарезанные ветчина и сыр, зелень. Винья немного успокоилась, но все равно продолжала всхлипывать и вытирать слезы. Когда все уселись за стол, пустые места, которые обычно занимали декрай старейшей игрой, безжалостно бросились в глаза. Вита глотнула горячего морсу, который разлила Виньё, выдохнула, словно собиралась броситься в холодную воду, и произнесла: "Не знаю, простишь ли ты меня, уважаемая Винья-Винья Агадская, за то, что я сделала, но хочу, чтобы между нами не было недомолвок. Если после ты и Юш перестанете со мной общаться, я пойму и приму. Вита, ты меня пугаешь." пробормотала бледная гномелла и села рядом с мужем, приготовившись слушать рассказ. О событиях, прошедших дня и ночи, Вита рассказывала кратко и без эмоций. Ее голос лишь чуть изменился, когда она говорила о том последнем залпе малопушек, грохот которого все еще стоял у нее в ушах. Она боялась постыдно расплакаться, а ведь боевому магу такое не к лицу. поэтому представляла себя архимагистром и старалась говорить, используя те холодные и отстраненные интонации, которые часто слышала от Никорин. Когда волшебница замолчала, в комнате воцарилась тишина. Виньо перестала шмыгать носом и теперь сидела с прямой спиной, расширенными от волнения зрачками, уставившись на вителью. — Эх, Тариша, Тариша! — тяжело вздохнул еж. Так сильна была ее ненависть к людям, что она поддалась ей, а ведь совсем немного оставалось, она уже начала доверять нам. От этих слов стена выдержки Виты рухнула, как трубы, обрушенные неки на Чувствуя, как в глазах закипают слезы, волшебница выскочила на крыльцо. Она боевой маг, а не сопливая девчонка. В ее багаже, несмотря на юный возраст, такие истории, какие опытным магом и не снились. В конце концов, она сообщающийся сосуд, рокури аркаэлья, та, что может уничтожить мир. Нет, не к лицу ей человеческие слабости. Слезы покатились по щекам. Дверь скрипнула, и маленькие, но сильные руки обняли ее. «Бедная моя!» — прошептала Винья. «Я бы умерла прямо там, если бы мне пришлось принимать такое решение». Порывисто обернувшись, волшебница схватила Гномелу за плечи. «Ты простишь меня за смерть Тариши? Простишь?» Плача воскликнула она. «Я прощу, Вита!» Тоже плача, ответила Виньо. «Я любила Таришу и уважаю ее последнее желание. Мне всегда казалось, она жалеет, что не умерла вместе со своим прежним возлюбленным». А сейчас она умерла вместо... Они плакали, обнявшись, не как приятельницы, не как боевые подруги, а как две сестры, оплакивающие смерть третьей. На плечо Вительи упала снежинка. Одна, другая. Вместе со скорбью пришел в Вишенрог первый, самый чистый снег. Вита и Винья вернулись в дом спустя какое-то время. с одинаково красными глазами, и обнаружили ежевежа, который с лупой разглядывал половинки кварцевого яйца. «Уважаемая волшебница, покажи мастеру артефакт!» — попросила Таруселья. Эвита вытащила иглу из подворотника и стряхнула на стол. Ни слова не говоря, еж отложил оболочку из кварца и передвинулся ближе к игле, направив на нее лупу. «Вроде бы не ювелирный металл!» Спустя несколько минут пристального разглядывания сообщил он. — А также ни железо, ни медь и ни бронза. Если бы я мог погрузить этот артефакт в некие растворы, я бы смог сказать точнее. — Вита, как думаешь? Он попытался взять иглу и... Тарелка с ветчиной, стоящая справа от артефакта, полетела в одну сторону, тарелка с сыром в другую, а почтенный мастер взмыл вертикально, приложился спиной к потолочной балясине и рухнул на стол. Лицом аккурат в тарелку с зеленью. Винью, ахнув, бросилась к мужу. — Гораздо ты, уважаемый, ее живешь порхать! — заметила Руфусилья, помогая Яго и Дробушу стащить обездвиженного гнома со стола. Вителье не выдержала, улыбнулась. Потеря Тариши застряла в ее памяти, как пресловутая игла в воротничке. Но волшебница была не одна. Рядом были друзья, которые разделяли с ней и горе, и радости, которые понимали и поддерживали ее даже в таких непростых ситуациях, в каких им приходилось оказываться. «Бородатая мама моя!» Воскликнул Ёж, свирепо играя бровями, и явно селись подвигать чем-нибудь еще. «Что это было, други?» Тори захохотала. Винья с ужасом посмотрела на нее. Вита оглядела всех, заприметила лукавые улыбки и все поняла. «Они тебе ничего не сказали, почтенный мастер?» спросила она, присаживаясь рядом на корточке. «Ай, какие они хорошие!» «Это был эксперимент!» Залев щеками и, явно набравшись храбрости, в компании Ёжа и венья он покоробел, сообщил полностью отошедший от паралича Альберт. «Что интересно, меняется вектор отшвыривания. Меня Тори и Яга бросало в сторону, а уважаемого Ёжевежа — вверх. Интересно, от чего это зависит?» «Для выводов слишком мало статистики», — проворчал Дробуш и посмотрел на Руфусилью. Из всех нас только почтенная рубака еще не испробовала на себе действия артефакта. — Ну вот еще! — возмутилась та. — И не подумаю прикасаться к этой гадости. Зато я с удовольствием прикоснусь, наконец, к еде, пока никто больше не покусился. — Ну, я бы не был так уверен! — послышался знакомый голос. Кипиш, восседая в центре стола, держал в одной руке улетевшую ранее тарелку с сыром, в другой — тарелку с ветчиной и поглощал еду с неимоверной скоростью. «Богов надо кормить не только верой», — сообщил рябой месяц и слезнул зацепившийся за рук салатный лист. «Это открытие я совершил только что. Так что не стой столбом, уважаемая Винявинья Агатская, а неси еще явство и выпивку». «Твой супруг скоро оклемается и сможет присоединиться к нам. Будем пировать!» «И что же мы будем праздновать?» — поинтересовался Рю Ворон. «Будем праздновать жизнь!» — прошамкала древняя старуха. «Это хороший повод, поверь мне, Егорай Рю Ворон!» «Верю!» — просто ответил Яга.